Глава 23. Спасение Мефа Потера, Наконец, сонная атмосфера всколыхнулась и очень сильно. Назначен был день суда над убийцей. В городке только об этом и говорили. Том не знал, куда деваться от разговоров. При каждом намеке на убийство сердце у него так и вздрагивало — Нечистая совесть внушала ему, что такие разговоры ведутся при нем неспроста, что ему расставляют сети. Правда, он не давал себе ясного отчета, как могут заподозрить его в том, что он знает хоть что-нибудь об этом убийстве, но все же городские кривотолки не могли не тревожить его. Его то и дело бросало возноб. Он увел Гека в укромное место, чтобы поговорить по душам — Нужно же хоть на короткое время дать волю языку и разделить с товарищем, по несчастью, свое тяжелое бремя. К тому же он хотел убедиться, что Гек не проговорился. «Гек, ты кому-нибудь говорил насчет этого? Насчет чего? Сам знаешь. Понятно, нет, ни слова, ни единого словечка. Провались я на этом месте. А почему ты спрашиваешь?» «Да так, я боялся». «Ну, Том Сойер, нам и двух дней не прожить бы, если бы мы проболтались. Ты ведь сам знаешь!» Тому стало немного легче. Помолчав, он спросил. «Гек, тебя никто не может заставить проговориться?» «Меня? Ну уж нет. Разве только мне захочется, чтобы этот дьявол Митис утопил меня в реке. Ну, тогда, пожалуй...» Ах, ну, значит, все в порядке. Я так думаю, что пока мы держим язык на привязи...» Никто нас не тронет. А все-таки давай поклянемся опять. Так будет вернее. Ладно. И они опять дали друг другу торжественную и страшную клятву. А что говорят, Гек? Я столько наслушался разных историй. Да что говорят? Да все одно. Меф-Поттер, Меф-Поттер, в поттер Меня даже в пот кидает. Прямо ушел бы и спрятался. Вот-вот, и со мной то же самое. А ведь его дело пропаще, ему крышка. Тебе его не бывает жалко иногда? Очень часто. Да, очень часто. Правда, он человек непутёвый, но ведь и зла никому не делал. Н никому, никогда. Наловит немного рыбки. Ну, был бы на что выпить, а потом он слоняется без дела. Так ведь, Господи, все мы такие. Ну, ну не все, а многие. Он папаша, например, и тому подобное. А все таки он вроде добрый, дает мне раз... половину своей рыбы, а ее только и хватило бы, чтобы на него одного. А сколько раз он заступался за меня, выручал из беды? Мне он чинил бумажных змеев и привязывал крючки к моим удочкам. Очень было бы здорово, если бы мы помогли ему убежать из тюрьмы. ж куда хватил? Да как же мы ему поможем? Да и какой ему от этого прок? Убежит, а его поймают? Да, это так, это верно. Ну, мне прямо слышать противно, что его ругают, как черта. А он совсем ни в чем не виноват. И мне тоже, Том. Понимаешь, я слыхал. <как> Говорят, что он самый кровожадный злодей во всем штате. И девятся, как это его до сих пор не повесили. Да-да, я своими ушами слышал, что если он будет отпущен на волю, его повесят по закону Линча. Так и сделают. Повесят. Мальчики еще долго толковали о Поттере, Но от этого им не становилось легче. Когда стемнело, они стали околачиваться возле маленькой уединенной тюрьмы, питая смутную надежду, что какой-нибудь неожиданный случай сразу выведет их из всех затруднений. Но ничего такого не случилось. По-видимому, ни ангелы, ни добрые феи не заинтересовались злосчастным узником. Одно они могли сделать и делали уже несколько раз. Просунули Потору сквозь решетку немного табаку и несколько спичек. Его поместили в нижнем этаже, а стражей не было. Его благодарность за такие дары и прежде смущала их совесть, а в этот раз она кольнула их еще больнее. Они почувствовали себя последними трусами и предателями, когда Потер сказал им, Спасибо вам за вашу доброту, ребятки. Никто во всем городе не жалеет меня, только вы одни, и я этого не забуду. Нет, нет. Я часто говорю себе, ведь я всем малышам чинил бумажных змеев и всякую штуку, и показывал, где лучше ловится рыба. Со всеми был вроде как товарищ, но все отвернулись от старого Мэфа. Теперь Когда Мэв в беде, Том не отвернулся, и Гек не отвернулся. Нет, они не забыли его, и он не забудет их. Да, ребятки, я сделал страшное дело, пьян я был. Не в своем уме, в этом-то вся причина. А теперь меня того, гляди, повесят. И правильно, правильно, это лучше всего. Честное слово, лучше. Ну, да что толковать об этом. Не стоит нагонять на вас тоску, моих лучших друзей. Я только вот что хочу вам сказать. Если не хотите попасть за решетку, не пейте этого проклятого вина. Встаньте немного в сторонке, к западу. Вот так. Человеку в такой беде первое утешение видеть Лица друзей, а ко мне сюда никто не ходит, только вы. Добрые лица друзей, добрые лица друзей, Влезьте один другому на спину, чтоб я мог до вас дотянуться. Вот так. Ну, теперь пожмите ко мне руку. Ваши-то руки пролезут решетку, а моя чересчур велика. маленькие ручонки и слабые, а все-таки они здорово помогли Мэфу Поттеру и помогли бы еще больше, если бы только могли. Том ушел домой совсем несчастный, и сны, которые он видел в ту ночь, были полны всяких ужасов. На другой день и на третий день он с утра до вечера вертелся у здания суда. Какая-то неодолимая сила влекла его внутрь, но он Принуждал себя остаться на улице. То же самое испытывал и Гек. Они старательно избегали друг друга. Время от времени и тот, и другой уходили куда-нибудь подальше, но те зловещие чары снова тянули их к прежнему месту. Когда из зала суда на улицу выходил какой-нибудь зевака, Тон то с жадностью ловил каждое слово, но вести были печальные. Бедный Поттер все больше запутывался в беспощадных сетях правосудия. Под конец второго дня городские толки свелись к одному, что все показания индейца Джо подтвердились, и что не может быть ни малейших сомнений, какой приговор будет вынесен Поттеру. Том вернулся домой поздно вечером и к постели, добрался через окошко он был сильно взволнован и долго не мог заснуть на другой день весь город толпился с утра у судебного здания так как это был решающий день народу набилась полная зала и мужчин и женщин наконец долгожданные присяжные вошли гуськом и заняли свои места через несколько минут Ввели Поттера, бледного, запуганного, жалкого. Вся его фигура выражала отчаяние. Он был закон в цепи. Его усадили так, чтобы все любопытные могли глазеть на него. На таком же видном месте сидел индеец Джо, невозмутимый, как всегда. Снова наступило молчание. Затем вышел судья и шериф. объявилось заседание открытым. Как всегда, члены суда стали шушукаться между собой и собирать какие-то бумаги. Эта мелочная возня и всякие другие проволочки создавали торжественную атмосферу тревожного, напряженного ожидания. Вызвали свидетеля, видевшего, как Мэв Поттер умывался у ручья рано утром в тот день, когда было обнаружено убийство. Свидетель показал, что, завидев его, Мэв Поттер тотчас же пустился бежать. Предложив еще несколько вопросов, прокурор сказал защитнику. «Теперь ваша очередь. Допросите свидетеля». Подсудимый поднял глаза, но опустил их опять, когда услышал, что защитник ответил. «У меня вопросов к свидетелю нет». Следующий свидетель показал, что он нашел нож возле трупа убитого. Опять прокурор сказал, обращаясь к защитнику, «Вы можете допросить свидетеля?» И защитник опять ответил, «У меня вопросов к свидетелю нет». Третий свидетель показал под присягой, что часто видел этот нож в руках у Поттера. И опять прокурор обратился к защитнику, «Вы можете допросить свидетеля». Защитник Поттера отказался допрашивать и этого свидетеля. На лицах у присутствующих появилось выражение досады. «Что за странный защитник? Неужели он не сделает ни малейшего усилия, чтобы спасти своего клиента от петли?» Несколько свидетелей показали, что Поттер, приведенный на место убийства, был очень смущен – Сразу было видно по его поведению, что он-то и есть преступник, и этих свидетелей адвокат отпустил, не подвергая их перекрестному допросу. Каждая мельчайшая подробность прискорбных событий, происходивших в то памятное утро на кладбище, была досконально изложена свидетелями, но защитник Меффа Поттера даже не попытался допрашивать ни одного из них.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 о моем намерении доказать, что мой клиент совершил это страшное убийство в бессознательном состоянии, в беспамятстве, под влиянием спиртных напитков. Но я изменил свое намерение и не буду ходатайствовать о снисхождении присяжных». И он обратился к приставу. «Вызовите Томаса Сойера». «На лицах у всех...» Не исключая самого Поттера, выразилось изумление. Все глаза с любопытством уставились на Тома, который подошел к судейскому столу. У мальчика был растерянный вид, потому что он ужасно испугался. Его привели к присяге. «Томас Соер, где вы были 17 июня около полуночи?» Том... Глянул на железное лицо индейца Джо, и его язык прилип к гортани. Слушатели затаили дыхание, но голос не повиновался тому. Однако через несколько мгновений мальчик чуть-чуть овладел собой, так что некоторые, сидевшие в зале, расслышали его тихий ответ «На кладбище!» «Пожалуйста, громче!» Не бойтесь, и так вы были на кладбище. Презрительная улыбка мелькнула на лице индейца Джо. «Не находились ли вы где-нибудь поблизости от могилы Горса?» «Да, сэр. Пожалуйста, чуточку громче. Как близко вы были от могилы?» «Так же близко, как теперь от вас». Вы спрятались или стояли на виду? Спрятался. Где? С завязами, рядом с могилой. Индеец Джо чуть заметно вздрогнул. С вами был еще кто-нибудь? Да, сэр, я пошел туда с. Остановитесь, погодите. Нет надобности называть сейчас вашего спутника. В свое время мы допросим и его. «Вы что-нибудь принесли с собой на кладбище?» Том колебался. Он был, видимо, сконфужен. «Говорите, не бойтесь, мой друг. Истина всегда достопочтенна. Что же вы принесли туда?» «Только... Дохлую кошку». По зале пронеслась струя веселья. Судья позвонил в колокольчик. «Мы предоставим суду скелет этой кошки, а теперь, мой друг, расскажите нам все, что вы видели. Расскажите, как умеете, все без утайки, и не бойтесь ничего». Том начал. Сперва нерешительно, потом немного увлекся, речь его полилась живее. Скоро в зале суда раздавался один только его голос, остальные звуки затихли, слушатели – С разинутыми ртами, затаив дыхание, ловили каждое его слово, не замечая времени. Так они были увлечены и потрясены его жутким рассказом. Общее волнение достигло предела, когда Том дошел до сцены убийства. А когда доктор хватил Мефа Поттера доской по голове, и тот упал, индеец кинулся на него с ножом и. Трах! Быстрее молнии метис вскочил на окно, оттолкнул пытавшихся удержать его, и был таков.